Глава девятая. Мне никогда не приходилось проходить контроль под чужими документами. С новой стрижкой да вдобавок еще и ферверна ферверно. Последний был тем фактором, что удерживал мои чувства и эмоции, а еще придавал сил. Казалось, часть его отмороженности передавалась и мне, потому что сколько бы я ни репетировала перед зеркалом в гостиничном номере, сколько бы ни говорила, что от этого зависит судьба Роа и Риа, Ближе к телепорту Хайермарга меня начало потряхивать. «Вы отлично держитесь», — похвалил меня Ландерстер, когда мы вместе заходили с особой парковки в особый зал. Мне оставалось только кивнуть, я боялась, что подавлюсь первым же сказанным словом. Причем как ни странно, Вайтхана я не боялась. Я опасалась того, что меня, а в данном случае нас, раскусят раньше, чем мы выйдем из мериушского телепорта. С его помешанностью на безопасности все могло быть, но, к счастью, обошлось. Все. Весь окружающий мир проносился мимо меня, как декорации или слишком натуралистичные голограммы. Я помнилась только, когда снова оказалась во Флайсе с Ландерстергом, и, кажется, примерно в это же время поняла, что снова могу дышать. Все самое страшное уже позади», — успокоил меня правящий, а я покосилась на него. То есть он тоже считал, что самое главное — вот это вот все пройти, зная Вайтхана? Флайс поднялся в воздух, сопровождающий нас тоже. Мне было не привыкать летать с кортежем. А вот смотреть на родной город, в котором так давно не была. У меня даже слезы на глаза навернулись. В этом городе осталась мама и Зои, и Дак, и Кати. Я почти добровольно от всего этого отказалась. А потом, чтобы не думать о том, от чего отказалась, головой ушла в карьеру, добилась всего, о чем когда-то мечтала. Танцевала на большой сцене, обрела себя в балете. И что? Что у меня осталось в итоге? Куча достижений, а самое дорогое — непонятно где. Но главное — совершенно непонятно, что будет дальше. Я прикрыла глаза, чтобы Ландерстерк не заметил слез, которые собирались хлынуть уже потоком. Испортить макияж, да и, в принципе, всю легенду. Потому что макияж действительно изменил моё лицо. Это была я, но и не я. Выходя на сцену, я привыкла менять образы и знала, что сила опытного гримера, а в данном случае визажиста, Создавать совершенно разные образы, разные лица, не прибегая к помощи пластического хирурга. Сейчас я была в роли Фионы Лендердейс, нового ассистента Торнгера Ландерстерга, и мне нужно было держать эту роль. Держать и не думать обо всяких глупостях в стиле, а что дальше? Ландерстерг был предельно тактичен, поэтому не лез ко мне с вопросами, как вы себя чувствуете или со светскими разговорами. Больше того, пока мы летели, он сделал вид, что меня рядом нет для него. И его рядом нет для меня. Совершил пару звонков, еще один принял и общался так, будто в самом деле был один. Мне это помогло расслабиться. Это, а еще глубокое дыхание. Когда я вдыхала прохладу кондиционированного воздуха, дорогой запах кожаного салона с легкой горчинкой, какого-то ненавязчивого ароматизатора. Я открыла глаза только, когда почувствовала, что флайс начинает снижаться — И увидела вырастающую впереди громаду Ровермарк. Эту махину, которая за время моего отсутствия, кажется, стала еще больше. В мире уже не бывало такой жары, как в Зингсприде. Но это лето все равно выдалось жарким, и солнце вплавлялось в зеркальное здание, обманчиво раскаляя холод оттененных зеленой тонировкой стекол. Многочисленные наросты вокруг этой полупирамиды вырастали как иглы, или как шипы на гребнях и спинах глубоководных. Как защита, которую не пройти и не преодолеть. Как самое опасное в мире оружие. Глубоководные еще выходили на связь? Неожиданно спросила я Ландерстерга. Он покачал головой. Нет, у берегов больше не появлялись, но и не исчезали, как раньше. На глубине их несколько раз засекали радары. Наверное, это хороший знак. Это определенно хороший знак Аврора. Они скрывались так давно и так основательно, что сейчас это какой-то новый уровень доверия. «Благодаря вам. Мне. Но ну, не Вайтхан уже. К нему они не пришли». Я так и не поняла, пошутил он или нет, потому что Флайс уже опустился на парковку. На специально выделенное, отгороженное, забронированное место. Первыми выходили мерк Хандара. Встречали нас в и пресс-секретарь Вайтхана. Я чуть не шарахнулась в глубину салона, когда узнала ее. Но Ландерстерк уже подал мне руку, и мне не оставалось ничего иного, как выйти». «Просто не снимайте очки», — негромко произнес он, шагая вперед. Перед ним расступались все, словно его сила шла впереди него, расчищая дорогу. Мне полагалось идти рядом с ним, выслушивать приветствия от той, с кем я работала, пусть и совсем недолго. А ведь я здесь работала, и у меня даже голова закружилась, когда я шла сквозь знакомый холл знакомыми коридорами. К счастью, рядом со мной шел Ландерстер к его силам, и все внимание было приковано к нему. А я была всего лишь тенью. Кого там интересует Фиона Лендердейс, ассистентка, которая идет рядом? В классическом черном деловом костюме, под которым белая блузка с высоким воротничком. черные туфли на шпильке, идеальная укладка короткой стрижки. Выпрямленные волосы чуть ниже плеч. Такой идеальный образец фервернского секретаря при идеальном боссе. Я не особо вслушивалась в разговоры Ландерстерга. А в лифте вообще начала считать этажи. А дальше был коридор, знакомая, невыносимо знакомая приёмная, а после. «Не думал, что ты теперь везде водишь с собой секретаря». Холодный голос Вайтхана ввинтился в сознание, когда Ландерстерк пропустил меня вперед, в знакомый до одури кабинет. «Эта женщина гораздо больше, чем секретарь». Ландерстерк закрыл за собой дверь и только после этого кивнул мне. Прямой, словно она была в гипсе, не гнущейся рукой, я сняла очки. И словно в меня действительно вошла часть силы, правящего Ферверном. Холодно посмотрела на Вайтхана. Чтобы спустя мгновение сквозь короткое недоумение в его глазах увидеть колючее, жесткое узнавание. Тяжелую черную ненависть. Назови мне хотя бы одну причину не вызвать охрану прямо сейчас. Он обращается не ко мне, он обращается к Ландерстергу. Но отвечаю я. Наши дети. и возвращаю ему такой же колючий тяжелый взгляд. Пусть не думает, что я пришла к нему выпрашивать высочайшего снисхождения. Я здесь на правах матери, и я, будем честны. Имею на Ро и Риа гораздо больше прав, чем этот свежеопределившийся папочка, который хотел отправить их на аборт. Как ни странно, это срабатывает, потому что охрану Вайтхен не вызывает. Смотрит, правда, снова не на меня, а на Ландерстерга. В упор, и интересуется в свойственном ему тоне. «Как ты себе представляешь этот разговор?» «Этот разговор представляю я. Хочется ему говорить через Ландерстерга? Будем говорить. Ну, по крайней мере, пока мы втроём. Потом Вайтхану придется открывать рот и выдавать слова лично мне, а не в долг через десятых лиц. Но ну, пока сойдет и так. Пока мы будем разговаривать в твоём специальном защищенном бункере, Ферн Ландерстерг побудет здесь. Таким образом, никто не узнает о том, что здесь происходит. Но если ты попытаешься меня выставить, я сжимаю зубы. Весь мир узнает о том, что ты хотел отправить меня на аборт. Вот дерьмо. Кажется, я сказала об этом раньше, чем собиралась. По крайней мере, у Ландерстерга вытягивается лицо. Сначала вытягивается, потом становится каменным. Что касается Вайтхана, оно и не переставало таким быть. Но сейчас внутренний скульптор еще поработал над звериной частью. У него даже зрачки вытягиваются в острия, в вертикаль. Была бы возможность, он бы воткнул мне что-то похожее в сердце. Сейчас же просто коротко произносит. «За мной». «Ты пропустил слово «следуй». Я понимаю, что этого дракона дергать за хвост не стоит, но меня уже понесло, и остановить смогут, пожалуй, только парочка ударов с правой по этой самоуверенной непробиваемой физиономии. Но я же девочка, я не дерусь, особенно в присутствии посторонних, поэтому просто иду за ним». В тот самый кабинет, который он мне показывал, когда я работала у него секретарем. Здесь ничего не изменилось совершенно. Это все та же комната отдыха, запасное рабочее место для того, кто привык всегда и во всем себя контролировать, и ограждать ото всех случайностей. Стоит мне оказаться внутри щелкает замок. Коротко урчит панель блокировки, мы оказываемся лицом к лицу. Верни мне моих детей! Четко проговаривая каждое слово, произношу я. твоих детей, шипит он, не как глубоководный, а как оголодавший и отравившийся собственным ядом пустынник. Они мои. Ты от них отказался, когда сообщил, что я должна буду сделать аборт и что беременность в твои планы не входит. Ты не имела права их увозить, выплевывает он. Правда? Нужно было остаться, чтобы их из меня вытряхнули. Твои дети прятались от тебя в С трудом сдерживаясь, говорю я ему в лицо. Они даже на УЗИ, на анализах не показывались, чтобы ты о них не узнал. Или ты думаешь, все это тоже сделала я? Специально подкупила всю твою бравую команду врачей, за заодно и вальцгардов? Это сделали они, Роа и Риа. Они знать тебя не знают. И не хотят. И не захотят, пока ты будешь вести себя так. Ты же просто забрал их. Они не игрушки, они живые». У них бьются крохотные любящие сердечки. У них есть чувства. О моем сердце и моих чувствах ты не подумала. Он усмехается. Когда продавалась Халлорану и его марионетки. Вот теперь мне правда хочется ему врезать. Хотя почему теперь? Мне хочется ему врезать уже давно. Я никому не продавалась, цежу я. Я увезла их, чтобы спасти, чтобы защитить. Как в свое время защитила Ларета от корида. Твой Ларет остался с тобой только благодаря мне. Между нами расстояние в метр, но ощущение такое, что все это пространство заполнено молниями. И они бьют, бьют, бьют безостановочно. Кажется, стоит мне сделать шаг, и в меня ударит разряд, от которого я уже не смогу оправиться. И я, кажется, поблагодарила тебя за это. Кажется? Да, ты поблагодарила. Благодарить то умеешь, Аврора. Как ты поблагодарила Халлера за убежище. Я всё-таки замахиваюсь, но, разумеется, ударить не успеваю. Мою ладонь перехватывают, запястье сдавливает стальным браслетом сильных мужских пальцев. «Верни мне моих детей!» Теперь мне уже плевать на молнии и на разряды, я шиплю на него, готовая вцепиться ему в лицо второй, свободной рукой, на которой вспыхивает узор. Я это чувствую, потому что кожа словно начинает плавиться. Словно по всем его ответвлениям, росточкам бежит магма, раскаленное пламя. У меня к тебе встречное предложение. Ты сейчас просто спокойно выйдешь из этого кабинета и исчезнешь вместе с Ландерстергом. Навсегда. Не окажешься под следствием за проникновение на территорию страны под фальшивыми документами. И Ферверну не придется давать официальные показания на Совете мирового сообщества. «Я тебя ненавижу», — выдыхаю я. «Чтоб ты сдох, Вайтхен». К сожалению, для тебя глубоководные живут очень долго. Он усмехается, а потом отталкивает меня. Рожав пальца каким-то диким звериным импульсом, почувствовав который, мне по-животному хочется пригнуться к полу, признать его власть. Вместо этого я отвечаю неосознанно, чуть ли не с рычанием выдыхаю, бросаясь на него. С пальцев срывается черное пламя, ударяется о его, сплетается воедино. Руку словно окунают в кипяток, а потом... «Мама! Мамочка!» Раздается в голове отчаянный крик. «Кажется, это Рия. Это Рия. У меня ударяет немыслимые силы, которая словно проходит сквозь меня, скручивается спиралью вдоль позвоночника. Я успеваю только увидеть, как Вайтхан меняется в лице, а потом соскальзываю в темноту. бушующее черное пламя, которому нет ни конца, ни края».